Ребята не хотели в е с т и на корабль баб, но штурман сказал это только на пару дней. — Как так? Как так? — спросил я. — Почему на пару дней? А куда горе их д е н е г потом? Девочка этих вопросов Боцману задавать не стала, вряд ли он знал ответ. — А где капитан? — спросила она, нахмурившись. — У т е б я в каюте. Брови моей питомицы сдвинулись еще решительней. Ладно, едем. На ласточке было непривычно пусто.